защита При столкновении с требующим, который использует правила взаимного обмена, мы оказываемся перед лицом хитрого врага, оказывая на нас давление посредством первоначальной услуги или уступки, требующий получает поддержку мощного союзника в борьбе за нашу уступчивость. На первый взгляд, наша участь в подобной ситуации выглядит незавидной мы можем уступить требующему, не устояв перед правилом взаимного обмена. Или мы можем отказаться подчиняться и, следовательно, испытать сокрушительный удар по нашим глубоко укоренившимся чувствам справедливости и долга. Покориться или страдать от угрызений совести, в самом деле, безрадостная перспектива. К счастью, существуют и другие варианты выбора. При достаточно глубоком понимании намерений наших оппонентов, мы можем уйти с поля боя за уступчивость невредимыми и иногда даже с трофеями. Важно понимать, что требующие, которые обращаются к правилу взаимного обмена или к любому другому орудию влияния с целью добиться от нас уступок, на самом деле не являются нашими реальными оппонентами. Таким образом, требующий от нас чего-либо люди как бы высвобождают потенциальную энергию правила взаимного обмена посредством оказания первоначальной услуги. Действительным оппонентом является правило. Если мы не собираемся подчиняться ему, то должны принять определенные меры.